10. Когда Квиллер нашел свою куртку, он испытывал сильнейшее желание позвонить Поле и сообщить о невероятных событиях. Он обнаружил куртку под стулом на кухне. Она вся была покрыта кошачьей шерстью, а полоска, оставленная растопленным маслом, полностью исчезла. Не осталось ни малейшего следа. Левый ласкан слегка лоснился, но жирное пятно пропало. Но, не успев взять трубку, он вспомнил об их размолвке в ресторане. У них и раньше случались небольшие ссоры, но в конце концов всегда кто-то решал, что победа не стоит борьбы. На этот раз его настроение не располагало к вывешиванию белого флага. «Ей следовало проявить больше понимания», — думал он, — «не так уж трудно догадаться, что необходима разрядка после взбесившего его эпизода с цыпленком». Для Поли не была в новинку его подозрительность при столкновении с чем-то непонятным. Да и, наконец, он уже в некоторой степени извинился перед ней в ресторане. Возможно, именно глубоко спрятанное и подавляемое чувство вины — и заставила его проявить столько притворного дружелюбия, когда он на следующее утро позвонил сестрам Чизом. Трубку взяла Грейс Атли. — Доброе утро! — сказал он умилительным тоном. — Это ваш недавний товарищ по путешествию, Джим Квиллер. Надеюсь, что возвращение домой оказалось для вас обеих приятным. Вы такие очаровательные леди! — О, мистер Квиллер, как мило с вашей стороны позвонить! — ответила она, причем от радостного удивления ее голос стал еще более скрипучим. Мы чудесно долетели. Рядом с нами сидел мистер Райкер, и он в высшей степени интересный человек. Ему тоже доставило большое удовольствие ваша компания, поэтому он и попросил меня вам позвонить. Он сказал, что вы хотели обсудить замысел издания какой-то книги. «О, это про нашу коллекцию игрушечных медвежат, да. Эта идея привела его в восторг. Не хотите нам помочь? Я знаю, что вы очень занятой человек» не настолько занятой, чтобы отказаться от такого будоражащего воображения занятия. Мне бы хотелось обсудить открывающиеся перспективы. Что если сегодня? — Так, скоро? — радостно вызовопила Грейс. — Тогда вы должны прийти на ланч. Зела — замечательная кухарка. — Не сомневаюсь в этом, — ответил он. — Но у меня уже назначена встреча. Как насчет двух часов? — Тогда мы будем пить чай, — сказала Анатоном, допускающим возражением. Мы привезли из Эдинбурга немного песочного печенья. Вам нравится шотландское песочное печенье? Мое любимое лакомство. Если Квилл раскупал свою вину, то делал он это с блеском. Чтобы укрепить свой дух перед этим свиданием, он плотно позавтракал в старой мельнице, раковый суп, сэндвич с солониной и сыром, пирог с тыквой. И перед тем, как отправиться на Гудвинтер-бульвар, выбрал в цветочном магазине два букета хризантем — желтых и палевых. В Мускаунте Хризантемы считались подходящими цветами в любой ситуации. Их покупали и на свадьбы, и на похороны, и для украшения стола. Сестры жили в одном из самых больших каменных особняков на бульваре рядом с резиденциями покойного галлифакса Гудвинтера. чьи и Атли были в числе тех, кто основал Мускаунти. Но эти семьи постигла участь многих знатных родов. Их потомки либо оставались бездетными, либо уезжали из Мускаунти. Говорили, что у Грейс Атли есть дочери, живущие в центре. Две особы, которые не желают иметь с матерью ничего общего. Поэтому вдова и ее незамужняя сестра жили вдвоем в этом большом доме. Если верить Джуниору Гудвинтеру, они были теми старожилами, которые до последней капли крови будут бороться с переносом особняков в новые районы. Подъехав к дому, Квиллер едва успел коснуться пальцем звонка, как дверь отворилась. «Добро пожаловать во дворец игрушечных мишек!» Восторженно проскрипела Грейс, в то время как зела топталась на заднем плане, возбужденно заламывая руки. На шее у нее висел золотой медвежонок с рубиновыми глазками. А Грейс, которая лишилась всех украшений, кроме тех, что были на ней во время ограбления, пришлось ограничить себя несколькими золотыми цепочками и брошкой в форме лягушки, украшенной изумрудами. С учтивым поклоном Квиллер преподнес свои букеты — палевый Грейс, желтой Зелли, которая вскрикнула, словно никогда раньше не получала в подарок цветов. — С вашей стороны так мило прийти к нам, — сказала Грейс. — Дело, дорогая, поставь цветы в воду. Потом она грациозно обвела рукой Холл. — Как вам нравятся наши маленькие друзья, мистер Квиллер? Будучи знаком с архитектурой этого бульвара, он предполагал увидеть величественные лестницы, массивные люстры, резные деревянные панели, витражи, громоздкую мебель, но отнюдь не был подготовлен к сотням глаз пуговиц, очаровательных, проказливых, безумных уставившихся на него со столов, комодов, стульев и даже со ступенек широких лестниц. — Мы коллекционеры! — с гордостью объяснила Грейс. — Я это вижу. Ощутив сзади чего-то присутствие, он обернулся. Там стоял плюшевый мишутка, ростом дюйма на два повыше самого Квиллера. — Это Вудру, наш сторожевой медведь! — сказала Грейс. — Сколько их у вас? — Зела! дорогая, сколько их у нас сейчас? — крикнула миссис Атли, находящаяся в кухне Зелли. 1862, послышался тихий голос. 1862. На всякий случай Зела составила каталог. Грейс подвела к к закрытой витрине в гостиной. Это Теодор, наш заводной мишка работы Стейфа. Точно такого же мы продали за 80 тысяч долларов. На табуретке у фортепиана сидит Игнес. Он любимец Зелы, ездил с ней в Шотландию. Я брала с собой улицы того, что на коне качалки. К счастью, он путешествовал в чемодане зелы. Другие мишки сидели за обеденным столом, накрытым по всем правилам, с полным набором фарфора, хрусталя и серебра. На коленях у каждого лежала салфетка. Некоторые, надев очки, читали книги в библиотеке или работали, сидя за письменными столами. По всему дому они были расставлены и рассажены так, что изображали различные сценки. Играли в крикет, украшали рождественскую елку, пускали игрушечные кораблики в чайне с водой, Везли маленького медвежонка в коляске, работали в саду с игрушечной тачкой. Несмотря на одинаковые плюшевые ушки, морды, вышитые рты и глаза пуговицы, каждый имел свою индивидуальность. Многие были в костюмах. Некоторые пищали или смеялись, или мигали глазами на батарейках. Квиллер, опытный репортер, кое-что повидавший на своем веку, пребывал в растерянности и не находил слов. — Зела, дорогая, теперь ты можешь подавать чай, — обратилась Грейс к сестре, когда знакомство с коллекцией состоялось. Несколько выдающихся мишек получили приглашение принять участие в чаепитии. Были поставлены их собственные крошечные чашки с блюдцами и Зела налила им чай. И тут Грейс со всей любезностью, на которую была способна, сказала, — Мы собираемся назвать нашего следующего маленького дружка в честь вас, и вы должны присутствовать на церемонии крещения. Попросив разрешения пользоваться магнитофоном, Квиллер начал задавать обычные репортерские вопросы. Почему вы коллекционируете игрушечных медвежат? Когда вы начали этим заниматься? Какой из них живет у вас дольше всех? Где вы их находите? Кто шьет им костюмы? Как вы уберегаете их от пыли? Хорошая ли у вас сигнализация? — Самое лучшее, — заявила Грейс. — К тому же у нас есть сторож. Он живет над гаражом. А его жена пылесосит медведей. Одного за другим. Тем временем Квелер пил чай, покорно поглощал песочное печенье и спрашивал себя. — Что я здесь делаю? В своем ли умеете, женщины? Не морочат ли они мне голову? На третьей чашке он сделал отчаянную попытку сменить тему разговора. — Кстати, похоже, по соседству с вашим домом намечается волнующее событие — распродажа имущества. Грейс чуть не задохнулась от негодования. — Это ужасно! Мы, сделай, уедем из города, пока все не закончится. Нельзя никому позволять устраивать свободную распродажу в таких местах. Как они смогут управиться с толпой? Где будут парковаться машины? Все в Мускаунте обожали доктора Гала и захотят купить что-нибудь на память. Я скажу вам одно. Доктор Гал никому бы не позволил этого делать, но у его дочери другое воспитание. Она поступает как хочет, не обращая ни на кого внимания. Надо было продать все это на аукционе, перевезя в специальное помещение. Почему же Мелинда не сделала этого? поинтересовался он. Почему? Потому что при свободной продаже она может выручить больше денег. Вы хорошо знали семью Гудвинтеров? Всю свою жизнь! — Зела, дорогая, чай уже остыл. Ты не приготовишь свежего? Когда ее сестра вышла из комнаты, она сказала, понизив голос. Зела могла бы выйти замуж за доктора Гала, но она была слишком робкой и упустила свой шанс. А он имел несчастье жениться на женщине с плохой наследственностью. Отец будущей миссис Гудвинтер умер от болезни, название которой никогда не упоминалось, а ее брат растратил чужие деньги в Иллинойсе и попал в тюрьму. Мелинда, из Гудвинтеров, и они баловали ее с колыбели. Про сына мы всегда знали, что он паршивый овца в этом стаде. В конце концов, он уехал из города и погиб в автомобильной катастрофе. Все говорили, что нет худа без добра, потому что он был обузой для отца и источником постоянных переживаний для матери-инвалида. Перед уходом Квиллер спросил. — Вы позволите мне сделать несколько снимков вашей коллекции для будущей статьи в газете? — Мы будем польщены, правда, дело. Но при условии, мистер Квиллер, что вы напишете эту статью сами, Нам так нравится все, что выходит из-под вашего пера. Я думаю, это возможно. А теперь хочу поблагодарить вас за незабываемые впечатления и восхитительный чай. Отчаянно краснее вперед выступила робкая зела Со словами «это вам» она вручила ему крошечного бархатного медвежонка. — О нет, мне даже в голову не пришло бы грабить вашу коллекцию, — попытался отказаться Квиллер. — Но мы хотим, чтобы он был вашим, — настаивала Грейс. — Пожалуйста, примите его. «Его зовут Крошка Тим», — добавила Зела. Квиллер с Крошкой Тимом в кармане, не переставая удивляться, покинул этот дом. Вернувшись к себе, он первым делом позвонил Райкеру в редакцию и сказал. «Арчи, с тебя приходится. Я только что томился в обществе сестер Чизом, пил с ними чай, ел печенье, и они пригласили меня быть крестным отцом их следующего медвежонка». «А как насчет книги?» «Никто из них не упоминал о книге». Просто им хотелось, чтобы кто-нибудь посетил их и увидел их потрясающую коллекцию. Думаю, о ней можно сделать статью. Если послать хорошего фотографа, вроде Джона Бушлинда, держу пари, что телеграфное агентство ухватятся за нее.